Глава пятая. «Вообще отличный трофей!» Откинувшись спиной на ствол дерева после сытного обеда, заявил Леха, указав на кучку птичьих голов. Прям хоть сейчас магические ракеты мастери!» «Закрепить их на чем-то и практически реактивный двигатель получится!» кивнул я. «Хоть к шару цепляй, хоть к лодке!» «Перевернет или поломает?» высказала свои сомнения Кая и, аккуратно взяв одну из голов в руки, «Направила ровно в небо. Смотрите, как магия распределяется». Убедившись, что мы внимательно наблюдаем за ее действиями, девушка начала медленно напитывать птичью голову волшебством. И со стороны было прекрасно видно, как искорки перетекают в клюв, накапливаются там, а потом голова внезапно летит вверх. «Накопление и один рывок», — кивнул я. «Но можно же как-то сделать процесс плавным». Принесем артефактору, пусть думает, пожал плечами Леха, предпочитающий не заморачиваться с волшебством, после того, как понял, что обойтись заученными заклинаниями не выйдет. Не так это работает. Только хранить в чем? Стухнет, пока дойдем. Вообще неплохое оружие может выйти. Задумчиво пробормотал я, наблюдая, как упавшая голова воткнулась острым клювом в землю. «Ладно, потом разберемся. Собираемся и пошли, пока нас какие-нибудь местные твари не приняли за деликатесную еду. Нищему собраться, только подпоясаться», — вздохнул Леха. «Ах да, ремни мы тоже не взяли». Собрав оставшуюся еду и птичьи головы, да взвалив на плечи обломки корзины, мы зашагали в указанном Кае направлении, при этом забирая немного в сторону, чтобы обойти город мертвых. Несмотря на наши опасения, лес оказался намного безопаснее того же города, и никто не кидался на нас из-за каждого дерева, не летел сверху, чтобы заклевать незваных гостей. Дятлы, сбившие наше транспортное средство, спокойно долбили стволы деревьев, ну а прочая живность, если и была, то своевременно убиралась с нашего пути. Все же мы не охотники и ходить бесшумно не умеем». Впрочем, излишне расслабляться мы тоже не собирались, Помни, что этот мир полон сюрпризов. Замеченных насекомых обходили стороной, как все подозрительные места. Но и старались не шуметь лишний раз, общаясь строго по делу и очень тихо. Иногда по очереди лазили на деревья, чтобы осмотреться, но ничего примечательного нам не попадалось. К сожалению или к счастью. Впрочем, через пару часов я начал не просто осматриваться в поисках опасности, но и высматривать местных муравьев. Просто потому, что становилось жарко и требовалось срочно что-то решать с птичьими головами в рюкзаке. А тут я очень кстати вспомнил, что где-то слышал о способе обработки шкур с помощью муравьев. Мол, муравьи выедают остатки мяса со шкуры и остается только обработать. Подробностей я, конечно, не знал, Но мне и не шкуры выделывать. Мне бы все, что может стухнуть с костей, убрать. Заодно и убедиться, что в таком виде наша добыча продолжит работать, а то мало ли. Но, как на назло, муравейники нам не попадались, а рисковать и подбрасывать еду местным бабочкам я остерегался. Вдруг они и кости растворят своей кислотой. Привал организовали, когда точно убедились, что город остался где-то в стране и по нашим следам не бредет орда зомби-коротышек». «Как думаешь, что случилось с этим миром?» – тихо спросила Кая, насадив на прутики тушки оставшихся птиц. «Может, вирус? Болезнь в смысле? Может, еще что-то?» – неуверенно ответил я. «В нашем мире есть сказки про вирус, заразившись которым умираешь и восстаешь, как зомби. Мертвое тело отторгает магию», – уверенно заявила Кая. «Так что это бред, так быть не может». «Ну, там же не про магию», — усмехнулся я. «Но есть у нас сказки про магию, например, о том, что в неком мире шла война магов, и они уничтожили друг друга, а после них остались разные артефакты, ловушки и разные чудовища». «А что, похожий сюжет?» — подал голос Леха. «В этом мире все живое подходит под определение чудовища. Скорее всего, люди тут ни при чем», — засомневалась девушка. Тут гораздо больше магии, чем в нашем мире. Вот все живое ей и пользуется. А про болезнь похоже, иначе куда бы делись все люди. Разрушений, как при войнах, не видно. Не хотелось бы подхватить здесь какую болячку, поморщился я. Ладно мы, но так можно и дома целую эпидемию устроить. Предлагаешь не возвращаться? Явно напугалась Кая. Да ну нет, просто мысли вслух. Отмахнулся я и поспешил сменить тему. «Ты не можешь определить расстояние до портала?» «Нет, только примерное направление», — вздохнула девушка. «А когда в прошлый раз ты проходил на эту сторону, что видел? Лес?» «Болото, поле, ну и лес вдали», — признался я. «И над полем летало сразу несколько шаров. А самое интересное, что трава там росла низенькая совсем». «Ползти придется», — кивнул Леха. «Или придумывать что-то с маскировкой?» «Ползти нереально», — покачал я головой. «Там далеко». «Ладно, дойдем, все увидим». Перекусили быстро, не желая задерживаться в неудобном месте. И мне и моим спутникам не терпелось достичь хотя бы опушки леса, чтобы понять, чего ожидать дальше. Вот только мы немного ошиблись, думая, что лес нас уже ничем не удивит. А началось все с того, что я все-таки увидел муравьев, кучей тащивших куда-то большого жука. Причем жук был размерами чуть меньше земного воробья, А муравьев было не сказать, чтобы много, но они справлялись и тоже светились от используемой ими магии. «Стойте, давайте немного отвлечемся», — попросил я. «Хочу муравейник найти». «Зачем?» «Чтобы голову от остатков мяса освободить», — пояснил я. «Затухнут». И мы пошли. Впрочем, нам и искать долго не пришлось. Холм высотой почти с меня засыпанный сухой листвой и оказался муравейником, куда как раз и нырнули насекомые. А я, достав из рюкзака сверток с трофеями, кинул добычу прямо к подножию муравейника. Вот только кто знал, что наглые насекомые, вместо того, чтобы начать жрать добычу там, где ее нашли, потащат останки птиц в свой дом? «Вот это номер!» — поскреб затылок рукоятью меча Леха. «Это у них черепа еще и с боем отнимать придется!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся я. «Палкой вскроем муравейник да вынем кости. Только пусть сожрут все сначала». «Значит, опять привал?» – кивнула Кая. «Садитесь, я вам ссадина еще раз обработаю, быстрее заживут». Пока лечились, случайно услышали журчание ручья и поспешили наполнить фляги, а подумав, еще и отвар разварили. Я бы, конечно, кофе выпил, но Кая всерьез восприняла наш разговор об эпидемии и, покопавшись в сумке, вытащила мешочки с травами, которые изварила в горшочке, со словами, что эта штука дополнительно укрепит организм. Отказываться, разумеется, никто не стал. Ну а потом я решился проверить свою догадку и, взяв палку подлиннее, отправился к муравейнику. Хотя и не хотелось разорять их жилище. Наверное, потому что в детстве, пару раз получив подзатыльник за варварство, раз и навсегда усвоил, что не стоит мешать жить живым существам без причины. Очевидно, здешние муравьи придерживались того же мнения, поскольку стоило мне ткнуть палкой в муравейник как из недр холма на меня кинулся целый поток насекомых. Пришлось устраивать пляску, топча самых активных и не позволяя им взобраться на меня. Хотя и совсем без укусов не обошлось. И, если честно, жалили местные насекомые так же больно, как земные осы. Никакой речи о том, чтобы продолжать раскопки, уже не было, но хуже всего то, что пока я отбегал от муравейника, обиженные на меня насекомые тоже времени даром не теряли. «Осторожно!» – гаркнул во весь голос Леха и, резко обернувшись, я увидел, как в меня летит черный шевелящийся ком. Пригнувшись, я пропустил снаряд мимо и только тогда заметил, что на месте, где был муравейник, возвышается фигура, напоминающая человека. Почему напоминающая? Да потому что состояла она из насекомых и выглядела так, что ни одному земному режиссеру фильмов ужасов и в голову бы не пришло. «Беги!» — крикнула Кая, выстрелив магией в фигуру. В груди ходячего кошмара образовалась сквозная дыра, но ее тут же затянули насекомые, а в меня полетел очередной снаряд, состоящий из живых муравьев. А голем из насекомых уже шагал в нашу сторону. К счастью, снаряд еще в воздухе сбило очередное заклинание Каи, а я со всей скоростью рванул к своим. Убегали мы быстро, подхватив вещи. Но, на наше счастье, вскоре очередное местное чудовище от нас отстало, снова рассыпавшись на отдельных насекомых, которые принялись таскать с округи всякий мусор, собирая новый холм. «Я в полном шоке!» – выдохнул Леха, когда мы, наконец, остановились, бросив поклажу. «Расскажешь, кому не поверят». «Да я и сам не очень верю», – усмехнулся я. «Такое ощущение, что мы чего-то объелись, и у нас второй день коллективной галлюцинации». Все странше и чудесатие. Надо вернуться. Неожиданно предложила Кая. Зачем? Не понял я, а Леха и вовсе тайком от девушки покрутил пальцем у Виска. Муравейника они перенесли, пояснила Кая. Не будут же они кости таскать с собой. Логично. Покачал головой я. Только давай обойдем их новое жилище. Я как-то против таких знакомств. Никогда больше не буду обижать муравьев. Я вещи по караулю. «Идти лучше налегке, убегать будет проще», — кивнул Леха. «Если что, кричите». «Что кричать?» — уточнила Кая. «Как что?» — округлил глаза в притворном удивлении Леха. «Так и кричите, мол, беги, Леха, спасайся, чтобы я успел убежать». Болтун хлопнул я по плечу друга и зашагал в сторону нашей прошлой стоянки, старательно обходя по кругу участок, где остановились муравьи как и предполагала Кая, черепа птиц действительно нашлись на том самом месте, где жили муравьи, стоило только пошевелить листву, а кроме них мы нашли десяток других скелетов мелких животных и даже один скелет кого-то похожего на кошку, объеденный начисто. Челябинские муравьи настолько суровы, пробормотал я себе под нос, а в ответ на вопросительный взгляд Каи сказал совсем другое. Тормози меня, когда у меня возникнет очередная гениальная идея, ладно? Больше до самой опушки никаких приключений с нами не случилось. Наверное, потому что мы их не искали. Иначе говоря, вели себя как взрослые люди, которые наконец поняли, что здесь им не рады. Шли быстро, нигде не задерживаясь, и уже к вечеру лес вокруг поредел, а потом и вовсе сменился молодой порослью. «Возвращаемся», — попытавшись оглядеться вокруг, скомандовал я, «вон к тому большому дереву. Прежде чем выходить в поле, мне хотелось осмотреться по сторонам и понять, на что рассчитывать, просто чтобы не оказаться в ловушке на ночь глядя». «Скоро стемнеет», — подтвердила мои опасения Кая. «Ты же помнишь про змей?» «Забудешь тут», — проворчал я, подходя к облюбованному мной дереву. «Скорее всего, здесь и переночуем». С разбега, запрыгнув на нижнюю ветку, я принялся карабкаться наверх, отметив про себя, что если ночевать в этом месте, то спать лучше на дереве, благо толстых веток хватает. Пока лес обдумывал, как обустроить ночевку, но стоило мне подняться повыше, как все умные мысли словно метлой вымело из головы. «Да ну на!» Перед моими глазами предстало поле, покрытое ровными кругами скошенной травы. Я такие не раз видел на картинках, где рассказывалось об НЛО. Но ошеломило меня не это, а то, что над полем как раз эти самые летающие тарелки и кружили. Правда, низенько так. Но и не все над полем, большинство стояло в этих самых кругах скошенной травы, и лишь некоторые летали, рисуя новые. «Леха, лезь сюда!» — крикнул я, протерев перед этим глаза и убедившись, что мне не померещилось. «Ты сейчас охренеешь!» После всего, что мы видели... Удивился Леха, но на ветку запрыгнул и начал карабкаться. А как только его взгляду во всем своем великолепии предстала та же картина, что видел я, он просто сел на ветку и характерным жестом протер глаза. «Ты тоже это видишь?» «Угу», — кивнул я. «Прям хоть сейчас фильм для рен снимай. Некоторое время мы просто наблюдали, как тарелки перемещаются по полю, поглощая скошенную траву, А потом ближайший к нам объект взлетел вращаясь вокруг своей оси, полетел по кругу, создавая новый рисунок. «Они так питаются, что ли?» – сообразил Леха. «А что такое?» – не поняла Кая, взобравшаяся на дерево следом за нами. «Какое-то травоядное животное. Вон у нее лапки, ими она и косит траву, когда летает. Как бы тебе сказать?» – попытался объяснить я. «В нашем мире бытуют слухи, что такие следы на полях оставляют пришельцы, а тут вон...» «Ну?» — кивнула девушка. «Если они не живут в вашем мире, а только туда приходят, то они пришельцы? У нас вон змеи и шары пришельцы». «Ладно, проехали», — вздохнул я. Успокоившись и немного привыкнув к увиденной картине, я принялся осматриваться и практически сразу обнаружил портал в десятки километров от нас. И по-хорошему добраться туда мы могли бы даже до темноты, если бы не непонятные штуки в поле. Но и шары в немалом количестве, на которые я поначалу не обратил внимания, уж больно привычно они смотрелись в небе. Почти до темноты мы обустраивали временный лагерь. В ход пошли молодые деревца, которые я срубал и обрабатывал своим заклинанием, а Леха относил на дерево и там крепил с помощью веревки. Вообще, как я заметил, В этом мире было довольно легко колдовать, и у меня получалось выдавать диск каждые несколько секунд, собирая искры легко и быстро. Всегда бы так. А пока мы с другом трудились над обустройством ночлега, Кая сбила с дерева какую-то птицу и, разведя костер, готовила ужин. Ничего сверхъестественного мы, конечно же, строить не стали, но площадка для сна у нас получилась вполне себе приличная, можно было спать, не боясь упасть». «Жестковато, правда, но нам не привыкать. Да и какая девушка цивилизации не избалованная?» «Что ты думаешь, такая же хрень и в нашем мире водится?» Не выдержав, спросил Леха за ужином. «Да ну, откуда бы?» — отмахнулся я. «Совпадение. Но «Ну, знаешь, думается мне, что портал в нашем мире не единственный. С чего ты взял? А иначе откуда бы взялось столько баек про магов? И я сейчас не про фэнтезюшную литературу и всякие фильмы говорю, «Охота на ведьм в Средневековье?» – предположил Леха. «Так там вроде бы козни инквизиции и местной знати». «А хрен его знает», – пожал плечами я. «Ну а современные колдуны?» «Не те, что в битве экстрасенсов по телеку, конечно». «А кто такие экстрасенсы?» – уточнила Кая, услышав неизвестное ей слово. «Что-то вроде магов», – усмехнулся Леха. «Только не настоящие». «То есть у вас не настоящие маги дерутся, а все смотрят?» – удивилась девушка. «А ты говорил, что магии в вашем мире вообще нет?» «Не дерутся они», – запутался я. «Соревнуются, кто лучше зрителей обманет и изобразит из себя мага». «Ничего не поняла», – покачала головой девушка. «Странный у вас мир». «И не говори», – улыбнулся я. «Так, ладно», – вернулся к теме Леха. «Ты-то про каких магов говорил?» «Ну, не совсем про магов», – пояснил я. Скорее про необычные вещи. Разные там места силы, восточные монахи, например. Помнишь же, сколько про них всего говорят. Или вудуисты, шаманы опять же в самых разных народах. Думаешь, не все вранье? Думаю, что дыма без огня не бывает, кивнул я. Ну или они все просто научились использовать волшебство, даже не видя силы. А мы с тобой видим, но так нифига и не можем. Ну ты-то научился хоть чему-то, буркнул Леха и задумался. Знаешь, раз уж ты говоришь, что в этом мире магии больше, попробую и я что-нибудь изобразить, вдруг получится. Пробуй, кивнул я, лишним не будет. В итоге Леха остался дежурить и тренироваться, а мы с Каей легли спать. Завтра ожидался тяжелый день, и пренебрегать возможностью отдохнуть явно не стоило.